Глава 15 Эти шрамы не шли у меня из головы. Кошмарные глубокие рваные рубцы, при одном воспоминании о которых передергивало от ужаса. От ужаса, что должен испытывать человек, который через такое прошел. И от осознания того, что, возможно, ими он обязан своему отцу. Нет, Эрик не говорил, что отец поднимал на него руку, но тот, кто способен выжечь магию из собственного сына, способен на любое зверство, даже на то, что осталось запечатленным на его спине. Вот только почему он от них не избавился? Хороший целитель и дорогое зелье способны вывести любое, даже самый застарелый шрам. У леди Ребекки был такой, на запястье, глубокий, пересекающий его наискось, с краями, как странный и страшный браслет. Она избавилась от него в Лигенбурге после нескольких визитов целителя. Фарта не нашлось того, кто бы за него взялся. И кожа на ее руке стала гладкой и ровной, словно жуткой отметины никогда не было. Из-за всех этих мыслей я ходила сама не своя, чуть не разлила краски на почти законченную часть фасада. Хорошо, что Ричард успел подхватить падающий стул. Постоянно отвечала не в и думала, думала, думала о том, что произошло ночью, о том, что я этой ночью увидела, и о том, что Эрик так и не вернулся в постель. Он оделся и опустился в кресло, стоящее у камина, высоченное с широкой спинкой, из-за чего я могла видеть только сгиб его локти и пальцы, почти бесшумно постукивающие по подлокотнику. Все это время я смотрела на него, не в силах сдвинуться с места. Смотрела, как змеятся между пальцами изумрудные нити, то сплетающиеся в крохотный шар над его ладонью, светящиеся приглушенным светом, то расплетающиеся магической проволокой. Смотрела, не зная, как к нему подойти, с чего начать разговор о том, чего знать не должна. Смотрела до тех пор, пока все-таки не провалилась в сон. Когда я проснулась, Эрик стоял у окна, и портьеры снова были задернуты. «Доброе утро, Шарлотта», — не оборачиваясь, произнес он. «Завтрак подадут в столовую через полчаса». И вышел прежде, чем я успела что-то ответить. Всё наше утреннее общение продолжалось в том же ключе. Короткие вежливые фразы и отстраненная учтивость. Это было настолько на него не похоже, что с каждой минутой мне все больше становилось не по себе. Эрик скрывал за маской своё лицо. Но себя он не скрывал никогда. Даже образ Ормана казался более близким, чем этот холодный и учтивый незнакомец рядом со мной. Единственное чувство, что промелькнуло в его глазах — беспокойство, когда он набрасывал на меня защитное заклинание и проверял его на прочность. «Ты думаешь, что призрак может явиться за мной в театр?» — спросила я, чтобы хоть как-то разбавить раскинувшееся между нами отчуждение. «Не представляю». Поэтому пока он существует, вдали от меня ты будешь ходить под защитой. «Пока он существует?» Молчание. Я тщетно пыталась поймать его взгляд. Эрик не отводил глаз, но смотрел сквозь. Словно все, что его во мне интересовало, плетение защиты, которое сетью оседало на кожу и с серебристым мерцанием впитывалось в нее. Я не представляла, Что делают с призраками, которые тянут из людей силу? И уж тем более до конца не представляла, на что способно такое существо. А Гальдер не призрак, — поправила себя мысленно. «Эрик, а Гальдер, он же не может никого убить, правда?» Нить под его пальцами дрогнула. Впервые за все это утро он внимательно посмотрел мне в глаза. «Стой смирно, Шарлотта. Вот и все наше общение. Несмотря на то, что Эрик отвозил меня в театр, несмотря на то, что распахнул передо мной дверцу машины и пожелал хорошего дня, это было не более, чем учтивость. Эрик и учтивость, особенно такая светски сдержанная, очень плохо сочетались. Ну, или я очень плохо его знала. А что я, по сути, знала о нем? Глядя сквозь отражение, поправила ленты шляпки. Пусть она и сидела как-то криво. Плотнее запахнуло пальто, и вышла на улицу. Оглянулась в поисках мобиля Эрика, но его нигде не было, и я растерянно замерла. Стоявших поблизости экипажей тоже не наблюдалось. Только мимо проехал один. Скрип в стареньких рессорах заставил поморщиться. «Шарлотта!» — из дверей вылетел запыхавшийся Ричард. «Ты шарфик забыла?» «Ой, спасибо большое!» Приняла шарф из его рук, и принялась расстёгивать верхние пуговицы пальто. «Давай подержу!» Мужчина широко улыбнулся, подхватывая радикюль. Все забываю сказать! Насгарс уже замучил, расспрашивая про твоего брата!» «Что?» — переспросила растерянно, полностью погруженная в свои мысли. Шарф никак не хотел влезать в образовавшийся треугольник. Пришлось расстёгивать пальто до середины и заматываться, чуть приспустив рукава. Наш бессменный сторож, мистер Гарс, говорит, что он не видел твоего брата и сильно по этому поводу переживает. Скорее всего, отбежал куда-то и теперь ест себя с потрохами. Краска где?» Оглядела пальто. «Я такая растяпа сегодня». «Сейчас». Ричард поддался ко мне и мягко коснулся пальцами щеки. Потер пятнышко. «Ну вот и все». «Добрый вечер». Голос Эрика раздался так резко, что я вздрогнула. Обернулась, и Ричард вместе со мной. По правилам этикета мне стоило его представить, но я поняла, что не могу выдавить и слова. Под холодным колючим взглядом, несмотря на достаточно теплую для зимы погоду, захотелось поежиться. «Пауль Орман!» Донеслось скупое раньше, чем я все-таки вытолкнула из себя его имя. Эрик шагнул вперед, и остановился рядом со мной. «Будущий муж Шарлотты. Теперь я не выдавила бы из себя и слова при всем желании». Судя по тому, как вытянулось лицо Ричарда, он тоже оказался слегка не готов к такой новости. «Жених Шарлотты?» Мужчина все-таки попытался разбить трескающийся под нами лед и протянул ему руку. «Ричард Фарт». Признаюсь честно, горжусь знакомством с вашей невестой и искренне завидую. Зависть плохое чувство, мистер Фарт. Перебил Эрик. Руки, разумеется, в ответ не подал. Хорошего вечера. Эрик перехватил мою ладонь, устраивая ее на сгибе локти, и шагнул к стоявшему чуть поодаль мобилю. Я же попыталась справиться с охватившими меня чувствами. Он мог назваться кем угодно, хотя бы моим учителем, и это была бы правда. Мог вообще дождаться, пока Ричард уйдет, и только потом подойти. Но он... Почему он это сделал? Почему он сказал именно это? Я вглядывалась в его лицо, но оно оставалось бесстрастным. Эрик распахнул передо мной дверцу, а потом так же легко ее захлопнул. Не в пример вчерашней резкости. Дождалась, пока он сядет рядом... Судорожно сцепила руки на платье. Мне так много, надо было ему сказать, так много о том, о чем я молчала. Так много, что не хватало слов, а мысли цеплялись одна за другую и сплетались в клубки, как его магия этой ночью. «Эрик», — начала было я, но он меня перебил. «Можешь не благодарить, Шарлотта. Я сказал это исключительно для того, чтобы твоя репутация осталась кристально чистой. Эрик сдавил пальцы на рычаге с такой силой, что будь под ними настоящий ястреб, его кости превратились бы в крошку. Впрочем, его ладонь тут же расслабилась, а мобиль заурчал и стремительно сорвался с места. Раздался скрежет, и декорации начали медленно подниматься наверх. Я смотрела, как фасад здания вырастает над сценой, испытывая волнующую приятную гордость. Я принимала участие в создании этой красоты. «Сегодня мы поднимали их, чтобы узнать, как декорации будут смотреться при освещении, чтобы потом дорабатывать уже в соответствии с этим». Мистер Стейч объяснил, что такой взгляд поможет отметить и устранить все недочеты, поэтому нужно было очень внимательно осмотреть свою часть работы, сначала в общей композиции, а после акцентируя внимание именно на ней. От волнения у меня даже ладони вспотели. И я начала теребить перекинутую через плечо косу. «По-моему, здорово вышло», — шепнул Ричард. «По-моему, тоже», — подтвердил Джон. Я кивнула. Две недели нашей работы гордо возвышались над сценой, и это действительно было волшебное чувство. Знать, что когда разойдется занавес, зрители увидят то же, что сейчас видим мы. Я стояла в зале у оркестровой ямы, Мистер Стейдж уже пробежался по рядам и пошел проверять, как декорации будут смотреться с возвышения билетажа и балкона. «Ну, как тебе первый опыт?» «Очень нравится», — призналась я. «Хотя и необычно. В том, что касается написания картин, все было легко и просто. В голове возникал сюжет, и я приступала к его воплощению. Писала, забывая обо всем. Здесь же приходилось долго всматриваться в проделанную работу» монотонно и скрупулезно и за дня в день работать над одной и той же деталью. Да, создание декораций имело непосредственное отношение к творчеству, но, если говорить честно, процесс этот оказался гораздо менее творческим, чем я себе представляла. Особенно если учесть, что эскизы разрабатывал мистер Стейдж, а мы занимались только их воплощением. «Если так пойдет и дальше», — хмыкнул Джон, сунув руки под мышки. «Через пару недель закончим с этим и займемся холмами. А там еще две недели и праздник зимы. Красота!» «О да!» — воскликнул Ричард. «Праздничная неделя, за которую можно будет отоспаться. Вдоволь накататься с горок. Тебе только с горок кататься. Посмотрю я на тебя, когда у тебя дети появятся. А ты, Шарлота? «Что?» отвлеклась от рассматривания своей части фасада. Мистер Стейдж был прав. При таком освещении декорации выглядели совсем по-другому. Я уже видела, где можно иначе положить краски, а что стоит поправить. «Ты будешь кататься с горок?» — поинтересовался Джон. «С женихом!» — фыркнул Ричард. «На свадьбу ты хоть позовешь!» Со вторника, когда мы столкнулись с Эриком, Эти поддразнивания сыпались на меня постоянно. Мне оставалось только улыбаться и делать вид, что все так, как и должно быть. Вот и сейчас я улыбнулась и пристально уставилась на балкон. Рич, совесть у тебя есть? Хмуро заявил Джон. Хватит смущать девушку. Я тебя смущаю, Шарлотта. Ричард заглянул мне в лицо. Немного. Ладно, больше не буду. — сказал он и тут же добавил. — Но жених у тебя грозный. — Такой Ричард! — рыкнул Джон. — Смотрите на дверь! — донесся крик мистера Стейджа с центральной части балкона. — И на мансарду справа, сразу под крышей. — Видите? — К счастью, мы отвлеклись на рабочий процесс и к теме моего жениха больше не возвращались. Я до сих пор не могла забыть короткие и скупые слова, которые Эрик обронил, когда мы сели в машину. Несмотря на заклинание, в салоне сразу стало холодно, и мигом расхотелось продолжать разговор. Я не просила его звать меня замуж, и представляться так тоже не просила, но замечание про благодарность и репутацию отпечаталось на сердце раскаленным клеймом. Это клеймо болело до сих пор. и за него даже радость, когда с моих ладоней впервые сорвалась Магия жизни, светло-серебристая, напоминающая иней или лунный свет, удивительно теплая. была неполной. В общем-то, только на занятиях мы с Эриком сейчас и пересекались. Мне разрешили спать отдельно, и когда я просыпалась, Сюин подавала мне завтрак прямо в комнату. Эрик в это время чаще всего еще спал, а в театр меня сопровождал Тхайлау. Встречал тоже он и тоже неизменно молчал. Ужинала я одна. Эрик возвращался из города позже, как раз к началу занятий. Моя попытка спросить его о том, чем он занят, закончилась коротким... Дела. И больше о его делах я заговаривать с ним не пыталась. Во время уроков мы общались исключительно как учитель и ученица. Он не пытался меня коснуться, не пытался поцеловать, и с каждым днем раскинувшаяся между нами пропасть Становилось все больше. О ней я и думала, сидя в экипаже напротив Тхайлау, когда мы ехали в Дернс. О ней, а еще о той ночи, с которой все началось. О том, что если бы я не нашла эту дурацкую настойку с запахом аламьены, все, возможно, могло быть иначе. О том, что любые мои попытки заговорить о чем-то, кроме обучения магии, наталкиваются на холодную вежливость. Однажды утром, когда меня снова оплетали защитой, я не выдержала и спросила, «Кто я для тебя, Эрик?» и получила исчерпывающий ответ. «Ученица». Темнело сейчас очень рано, но Лигенбург расцветал праздничными гирляндами. Почти в каждом окне светились звездочки артефактов, свечей или фонариков. Украшения и мишура лежали в облаках хваты и снежное настроение передавалось даже хмурым горожанам. Улыбки на лицах расцветали все чаще. Все чаще слышался вплетающийся в голоса смех. Еще немного, и витрины заполонят горы подарков, традицию дарить которые тоже ввела ее величество Брианна. Я вдруг подумала о том, что ни разу не видела у Эрика часов, и о том, что ни разу не дарила ему подарков. Неожиданное, но странное желание все набирало силу. Пока мы медленно ползли через центр из-за вечерней загруженности улиц, я все внимательнее смотрела на приближавшуюся часовую лавку. Хотя лавкой это заведение назвать было сложно. Витрина одного из самых известных магазинов Лигенбурга представляла собой огромное пространство, внутри которого парили гигантские часы. Разумеется, без магии дело не обошлось, но самое уникальное заключалось в том, что эти часы шли и всегда показывали точное время. Экипаж медленно, по несколько футов в минуту, продвигался по улице, а я, не отрываясь, смотрела на них. Чуть подсвеченные сиреневым стрелки замерли на без пяти пять. Секундная двигалась по кругу. Вместе с часами в витрине парили шестеренки и механизмы. Над ними, позолоченной дугой, выгнулась надпись названия. Часовых дел мастер Льюис Талбот. Хозяин магазина в свое время подружился с не менее известным владельцем салона колье-арджери, создателем уникальных, безумно красивых и столь же безумно дорогих украшений на самый взыскательный вкус. Иными словами, мистер Талбот создавал часы, а браслеты, цепочки и оправу для них создавали в мастерских арджери на заказ. Сейчас я прикидывала, сколько это может стоить. Мой заработок за две недели в театре остался почти нетронутым. И хватит ли мне того, что я заработаю до праздника, чтобы купить Эрику часы здесь? Попыталась вспомнить, сколько стоит грамм золота в мастерской арджирии. Мы как-то заходили туда с Линой, но не смогла. Ладно, если золотой браслет выйдет слишком дорогим, можно попробовать серебро. Мне кажется, серебро Эрику подойдет куда больше, по крайней мере, исходя из его стиля. Вот только... Как мне выбраться сюда, чтобы об этом никто не знал? Разве что в обеденный перерыв. Правда, от театра здесь достаточно далеко, но если предупредить мистера Стейджа, а еще идти быстрым шагом... Мы снова остановились, и Тхайлау, распахнув дверцу, выглянул на дорогу. Пятница, мистер, донеслось раздраженное от извозчика. С полчаса точно будем еще ползти через центр, а то и больше. Вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Значит, во вторник надо будет точно добраться сюда и посмотреть часы, которые могу себе позволить. Мне хотелось бы еще нанести на них гравировку, а перед праздниками наверняка будет очередь. Если буду делать на заказ. Потребуется задаток и... О чем я вообще сейчас думаю? Нужны ли ему подарки от меня? И где он хочет провести праздник зимы? Я ведь даже не знаю, останется ли Эрик на это время в Ингерии. От этой неизвестности кольнуло сердце. Захотелось молодушно зажмуриться. Вместо этого я продолжала смотреть в окно, за которым протягивались улицы Лигенбурга. Смотрела до тех пор, пока мы не выбрались из центра, а потом закрыла глаза. Когда мы подъехали, мобиль Эрика уже стоял на подъездной дорожке. И я для себя решила, что после занятий мы с ним обязательно поговорим. Поговорим о том, что случилось той ночью, прямо и на чистоту. Поговорим о том, что между нами происходит. Точнее, о том, что между нами не происходит. С этой мыслью я поднялась в комнату, чтобы привести себя в порядок перед ужином. Пальто и шляпку забрал Тхайлау, а вот перчатки я снимала уже у себя в комнате. Подошла к шкафу, распахнула дверцы и уставилась на висящие в нем наряды. Справа громоздились шляпные коробки, слева — коробки с обувью. Но акцент, конечно, был на платье. Не меньше дюжины разных цветов и фасонов. Они пестрели перед глазами. Юбки, пышные и не очень, шлейфами стелились по полу. С минуту я смотрела на это великолепие, а потом резко захлопнула дверцы. Чувствуя, что закипаю, вылетела из комнаты и решительным шагом направилась к лестнице. «Ученица, значит?» «А это тогда что, школьная форма?» Сгорая от желания высказать Эрику все, что думаю по поводу обновления своего гардероба, вылетела на лестницу и замерла, перегнувшись через перила. «Спасибо, Тхайлау!» Голос гостей был низким, грудным. С легкой, несвойственной женщинам-хрипотцой, которая возникает либо от запущенной простуды, либо от курения сигарил. Я не успела отступить. Девочка, которая стояла рядом с ней, подняла голову. Еще до того, как наши взгляды встретились, я поняла, кто передо мной. Камила и ее дочь.